Пять. Потеря данных. Резня на Марде Гра оказалась дешевой однодневкой и ужастиком. В 1971 году его запретили к показу прямо в день премьеры. По сюжету, некий галантный джентльмен регулярно выходит на ночные прогулки и снимает девочек в местных барах. Платит много, предупреждая, что любит нестандартные игры, ничего не подозревающую жертву у себя в покоях привязывает к импровизированному алтарю, мажет маслами, а потом берет в руки жертвенный кинжал и принимается за работу, которая заканчивается вырезанием сердца. Ну и старье. Дирекции ограниченного выбора определенно стоит не скупиться и печатать к своим долбанным блюдам карточки с пояснениями. Вызнав все про резню на интернет-муви «Датабейс», я еще раз зашел на страничку Таби Текерея. Все ссылки на фильмы. Глухие, страницы отсутствуют, обсуждения на форуме тоже нет. Зайдя на «Эйб Букс», я поискал сериалистер «Мальк Гю». Книга оказалась в наличии в трех магазинах. Самый дешевый экземпляр с многочувственными карандашными пометками на полях, как поясняло описание, пришлось выписывать у букиниста из Квебека. Заплатив за экспресс-доставку, я пожелал себе такой же удачи в поисках золотого века юмора. Сайт-гид по немому кино услужливо сообщил мне, что к этому альманаху, помимо известных актеров, Приложил руку и второй эшелон. Чарли Чейз, Таби Теккерей, Макс Линдер, Гектор Манн, Макс Дэвидсон. Одна вот только была проблема. На Амазоне товара не было в наличии. Частных предложений тоже не наблюдалось. И лишь на eBay мне свезло выловить у продавца с ником Кинопсих один купю за два с половиной фунта в последний день аукциона. Повозившись с регистрацией оформлением заказа, Я облегченно выдохнул, монитор чуть запотел от моего дыхания. Взяв из ящика столотряпочку, я потянулся вытереть его, и тут он погас. Чертыхаясь, я пытаюсь оживить машину. Зажимаю раз за разом большой, потертый кругляк кнопки включения. На пятый или шестой раз это помогает, и моим глазам предстает старый добрый экран смерти. Бессмысленные строчки бегают туда-сюда по экрану. Я ничего в этом не смыслю, но кое-что все-таки ухватываю. И мне сразу становится понятно, в какой заднице я очутился. «Потеря данных», — пишет мне равнодушная система. «Потеря данных». «Потеря». Выдав односложный яростный звук, я грохаю локти об столешницу. Замечательно. Очень вовремя. Нет, конечно, ничего такого не произошло. Куча данных скопирована на диске, диссертация распечатана. Катастрофы никакой, так... Временное неудобство. Я пытаюсь найти номер телефона компьютерной мастерской среди кучи чеков и квитанций в ящике стола, когда в дверь начинают стучать. Сначала робко, потом все уверенней. «Саймон?» — спрашивает мой сосед Джо. «Саймон, это ты?» «А кто же еще?» войти можно?» Я не хочу отвлекаться, но, видимо, у меня нет выбора. Я поднимаю голову от столешницы и убираю ящик с колен. Углы оставляют две пыльные буквы «Г» на брюках. Водворяю ящик обратно в нишу и иду к двери. Хватаюсь за дверную ручку аккурат тогда, когда ее уже поворачивают. «Чего тебе надобно, Джо?» Он делает шаг назад, машет руками, и я почти ожидаю увидеть, как он спотыкается о мешковатые обшлаге собственных джинсов и падает. Поверх свитера на нем футболка с девизом «Давай смеяться вместе». Его светлые волосы выглядят так, будто он не причесывался неделю. Лицо красное, дутловатое, формы весьма и весьма близкой к идеальному кругу. Он подмигивает меня и протягивает пакетик леденцов осиной полосатой расцветки. «Хошь? Не сейчас. Спасибо». Он сует леденец в рот, срывает обертку зубами, шумно выплевывает обслюнявленный целлофан. Смотрит поверх моего плеча на экран компьютера. «О, накрылся! Так это поэтому ты завывал?» «Я не завывал, Джо». «Не сдерживай эмоций, друг!» Пальцы Джо скатывают обертку в мокрый комок. «Будь в гармонии с собой, позволь мне помочь!» Он пытается войти в комнату, но что-то не очень мне хочется доверять этому типу свой рабочий компьютер. «Я вызову мастера». «Ну да, в компах ты не мастер, зато кое-что понимаю в кино». «Сыграй-ка это снова, Сэмми друг!» — выдает, он ищурит светлые глаза. «Из какого это фильма, а?» «Не из какого». В «Касабланке» не было такой фразы. «Хорошая попытка, но овации не жди. Это Вуди Аллен». Вуди тоже такого не говорил. «Бог ты мой! Да это же всего лишь киношка. Друзья по таким глупым поводам не должны ссориться». Джо протягивает мне слюнявый оберточный комок, явно намекая на то, что выбросить его нужно в мое ведро. «А что до мастера комбов, так вот он я, твой мастер. Пусть лучше ребята из магазина, которые собирали эту штуку, ею займутся». Он хочет сказать что-то еще, но тут входная дверь начинает трястись. По дереву скребут лапы явно не самой маленькой собаки. Догадка подтверждается, когда я слышу лай. «К ноге, мальчик, к ноге!» — приказывает псине там снаружи ворон Он и Бип начинают напоминать мне непрошенные, всплывающие окна в интернете. Джо, роняя свой фантик, грузно спешит вниз по лестнице. «Секундочку, мистер Халлоран, я вам открою...» Я еще даже не сел обратно за компьютер, как уже слышу возню в коридоре. вся черт бы тебя побрал!» — ругается Уоррен. «Привет, Джо! Как дела?» «Справляемся, мистер Хеллерон. Здравствуйте! Собачка хочет конфетку?» «Вот это я понимаю, налаживание дружеских контактов, конечно! И я одно возьму. Как мое имущество поживает? Чем все заняты?» «Ну, я вот хотел Саймону с компом помочь, а он меня пускать не хочет». Ответ Уоррена тонет в ухабистом гав-гав-гав. «Эй! Саймон!» — восклицает он, едва собака утихает. «Иди сюда! Глянь на нюхача!» «Нюхач? Это что, какая-то шутка?» «Если нет, есть ли у меня повод для паники?» «Моя трубка где-то в комнате, и я не набивал ее уже неделю. Закончилась последняя травка, которой меня в качестве утешительного приза снабдил Колин. Отсиживаться в комнате...» значило признать вину, и потому я поспешно сбежал вниз. Впрочем, я не успел проделать и полпути. Огромный черный бугай встал поперек лестницы и грозно наклонил голову. Я так и застыл. — Не давай ему повода думать, что боишься! — посоветовал ворон откуда-то снизу. — К тому же повода ведь и вправду нет! — Нет, если вы сумеете сдерживать это чудовище. Собачья голова с напряженно прижатыми ушами возвышается над краем лестницы. За ней вскоре появляется сам хозяин. Неужто хочет посмотреть, как пёс отреагирует на меня? Едва он снимает чёрного монстра с поводка, тот бросается вперёд и тычет мокрым носом мне в карман брюк. «Похоже, у тебя новый друг», — говорит Уоррен. «Зачем весь этот абсурд? Улыбка отца Натали не выдаёт ничего, но глаза у него на чеку». «Уж простите меня», — отвечаю я ему так, чтобы не звучало слишком подозрительно, ибо дальше мне придётся лгать. «Но я не очень люблю собак». «А Натали говорила, ты в них души не чаешь. У меня, наверное, проблемы со слухом. Или с памятью». «Ну, это вам решать». Штанина мокнет собака зарывается подтекающим носом все глубже в складки ткани. «Если бы вы просто...» «Ты можешь двигаться рядом с ним, Саймон. Только не слишком быстро. Подними мусор. Ты что, совсем тут не убираешься?» Черт его, слюнявая обертка Джо лежит на ковре. Когда я наклоняюсь за ней, собака принимается так громко лаять, что моя маленькая тесная комнатка начинает звучать, как проклятая аэродинамическая труба. Стала болеть голова. Хочется развернуться и заехать не хочу тапкой по морде. Если бы я не был уверен в том, что эта дрянь только того и ждет. Я представляю, как Уоррен, покачивая головой, говорит, «Ну уже Саймон, будь мужчиной! Это всего лишь три пальца на ноге. Я предупреждал тебя. Я думал, ты знал, что нельзя бить животных». «Вот, в мусорке. Все». Я многозначительно киваю на ведро. «Что-нибудь еще?» «Что с твоим компьютером?» «Не знаю. Не разобрался пока». «Гарантия еще действует?» «Нет, но...» «Давай я починю!» Голова Джо суется в дверной проем. «Там все просто!» «Да не нужна мне твоя помощь!» Срываясь на крик я. «Пожалуйста! Уй!» Нюхач рычит. «Тихо, мальчик, тихо! Саймон не желает никому зла!» Приговаривает ворон «Джо, сколько ты возьмешь за свои услуги?» «Скорешей не беру», — гордо мотает головой Джо. «Хм, отлично!» «Интересно, если компьютер окончательно выйдет из строя после манипуляции Джо, Уоррен возьмет на себя ответственность? Они из БИП заменили компьютер Марку. Могли бы им мне подогнать что-нибудь поновее?» «Раз «отлично», флаг вам в руки, бросаю я». Джо кладет свой леденцовый пакетик рядом с моей клавиатурой и втрамбовывает свои слоновьи ягодицы в мое кресло. «Системные диски дашь?» – спрашивает он. Я открываю ящик стола, запоздало вспоминая, что там лежит трубка. Чуть выдвигаю его обратно так, чтобы хватило пространства достать пластиковую коробочку с дисками. Джо кривится, едва завидев их. «Ну и дерьмо! Неудивительно, что накрылось. Я тебе установлю последнюю версию». После того, как Джо возвращается с дисками из своей комнаты, Уоррен привязывает собаку на лестничной клетке и садится на край моей кровати. «Ну что, нашлось что-нибудь сегодня?» Он смотрит прямо на меня и, вероятно, именно ко мне и обращается. «Скажи, Бип, это была резня на Мардигра». «Лежать!» — прикрикивает Уоррен на собаку. Нехач скребется в двери слезливо подвывает, но вроде как угомоняется. «Зачем моей жене эта информация?» Ее вчерашнее блюдо названо в честь этого фильма. Она спрашивала, что за фильм. Такой себе, дешевка. Неудивительно, что я о нем не знал. Пустая порча аппетита для тех, кто в курсе. Звук царапания в дверь заглушается трескотней клавиатуры. В толк не могу взять. Что там с ней делает Джо? Судя по звуку, совокупляется. «Как твоя исследовательская работа?» Не унимается ворон Раскопал кое-что. Но о том, о чем я собираюсь писать, еще никто не писал но в таком случае быстрее работать, наверное, не получится. Смотри, издатель тянуть не будет. — Ты никогда не говорил мне, что собираешься издаваться? — с упреком в голосе замечает Джо, вытаскивая диск из компьютера. — Как ты находишь время на учебу, а? — Я не учусь больше. — Лежать! — Да чего Уоррен так раскричался? Не так уж сильно и шумит этот пес. — Кстати, Саймон скоро переезжает. Джо, ты знал? Обычным будничным тоном заметил он. Вдох застревает у меня в глотке. Хотите сказать, вы меня выселяете? Мы с женой посоветовались и решили, что твое нахождение здесь несправедливо по отношению к другим нашим арендаторам. Мы не хотим, чтобы они думали, что кто-то под этой крышей числится на особом счету и живет здесь льготно, хотя вполне мог бы жить где-то еще. А я не против Саймона. Он классный чел, говорит Джо. Ну и когда вы с ней надумали вытурить меня... Я-то думал, что Уоррен хотя бы начнет отнекиваться, мол, что ты, Саймон, совсем не это имелось в виду. Но он отвечает коротко и ясно. «Даем тебе срок до конца года». «А, вот так. Получится такой подарок на день рождения». «Сегодня твоя днюха!» — кричит Джо, скармливая компьютеру очередной диск. «Вот здорово! Тогда, получается, моя починка — подарок тебе. А я-то даже не знал!» Неужто Ворон и правда не уловил сарказма? Судя по улыбке, нет. «Нет, не мой» объявляю я. «Мой под Новый год. Не вешай нос. У моих предков есть гараж», — говорит Джо. «На них можно положиться». «Спасибо», — чеканю я. «Лежать!» — кричит ворон «Саймон, я, пожалуй, пойду. Нюхач будет мешать твоей работе». Джо оставляет диск в компьютере, разворачивает леденец, сует его Нюхачу и на пару с вороном отводит его вниз. Собака уничтожает карамельку в два мощных чавка, ступени скрипят под ее тушей. Едва входная дверь закрывается, Джо возвращается ко мне, комкает обертку и бросает в мусорное ведро. Вынимает диск, возвращает его в коробочку. «Вот теперь ты получил, что хотел!» — говорит он с порога. Интересно, о чем это он? О помощи с компьютером? О своей вымоченной опрятности? Ведь всем известно, что Джо скорее бросит сразу, нежели донесет до ведра. А решение Уоррена выставить меня вон? Я смотрю на компьютерные иконки, а его отражение в оконном стекле позади монитора улыбается мне. Столь широко, что остается только удивляться, как уголки рта не треснули. Там, на краю поля зрения, его голова как-то странно ходит. Вверх-вниз, будто вот-вот свалится с плеч. Я думаю, как же так? Резко оборачиваюсь в кресле. Что? В комнате я один. Дверь слегка приоткрыта, и я слышу, как Джо хлопнул своей. Я быстро поворачиваюсь обратно к окну, и улыбающаяся голова еще там, хотя я живу на верхнем этаже, плавает в воздухе, словно медуза. Смотрит на меня своими круглыми-круглыми глазами. Глаза не мигают. Да и не могут они мигать, они всего лишь нарисованы. Это шарик. Уже слегка сдувшийся воздушный шарик с легким резиновым чмоканьем, стукающееся об оконное стекло. Лицо на шаре кажется клоунским. Оно живо напоминает мне о плакате, который Джо снял с двери после того, как я купил билеты на «Клованов без границ». Приходится приложить немало усилий, чтобы выбросить образ на шарики из головы. Из-за него я чуть не отказываюсь от похода в цирк с Натальей и Марком. Но, возвращаясь таки к своим насущным делам, я скармливаю дисководу компьютера установочный диск «Фрагонетта», чтобы вернуть доступ ко всем своим аккаунтам.